При этих словах император осенил себя крестным знаменем. Уберег Господь Россию. После третьего штурма мы, а точнее я, ибо выводы были мои, совершили серьезную ошибку. Сочли за главного турецкого агента, жандармского подполковника Казанзаки, и тем самым предоставили истинному виновнику полную спобуду действий. Ныне не вызывает сомнений, что нам с самого начала вредил британский подданный Маклафлин. Это, несомненно, агент высшего класса, незаурядный актер, готовившийся к своей миссии долго и обстоятельно. «Как этот субъект вообще попал в действующую армию?» — недовольно спросил государь. «У вас что?» давали корреспондентам визу безо всякой проверки разумеется проверка была и при тщательноная развел руками шеф жандармов на каждого из иностранных журналистов запрашивали в редакциях список публикаций согласовывались с нашими посольствами каждый из корреспондентов человек известный с именем вражебности к россии не замечен а уж макла флин особенный Я же говорю, очень обстоятельный господин. Он сумел завязать дружеские отношения со многими русскими генералами и офицерами еще во время среднеазиатской кампании. А прошлогодние репортажи о турецких зверствах в Болгарии составили Маклафлину репутацию друга славян и искреннего приверженца России. Между тем, все это время он наверняка действовал по тайной инструкции своего правительства, которая, как известно, относится к нашей восточной политике с неприкрытой враждебностью. До поры до времени Мак Лафлин ограничивался чисто шпионской деятельностью. Он, конечно же, передавал в плевну сведения о нашей армии, для чего сполна воспользовался свободой, которая была опрометчиво предоставлена иностранным журналистам. Да, многие из них имели неконтролируемые нами контакты с осажденным городом и это не вызывало у наших контрзведывательных органов никаких подозрений пред сделаем соответствующие выводы тут опять моя вина пока могмакклалин действовал чужими руками ваше величество конечно помнит инцидент с румынским полковником вулканом и в книжке которого фигурировал загадочный Ю. Я опрометчиво решил, что речь идет о жандарме Казанзаки. Увы, я ошибся. Ю означало «журналист», то есть тот же британец. Однако, когда в ходе третьего штурма судьба плембной и всей войны повисла на волоске, Маклафлин перешел к прямой диверсии. Уверен, что действовал он не на свой страх и риск, а имел на сей счет инструкции от начальства. Сожалею, что с самого начала не установил негласное наблюдение за британским дипломатическим агентом полковником Велсли. Я уже докладывал Вашему Величеству об антироссийских маневрах этого господина, которому турецкий интерес явно ближе нашего. теперь мы остановим события 30 августа генерал соболев действиея по собственной инициативе прорвал турецкую оборону и вышел на южную окраину плевный это и понятно ведь предупрежденные своим агентом о плане нашего наступления осман стянул все силы в центр удар соболева застал его врасплох но и наше командование вовремя об успехе не узнала а Соболев имел недостаточно сил, чтобы двигаться дальше. Маклафлин с прочими журналистами и иностранными наблюдателями, среди которых, замечу мимоходом, находился и полковник Велсли, случайно оказались в самой ключевой точке нашего фронта, между центром и левым флангом. В шесть часов через турецкие заслоны прорывается граф Зуров, адъютант Соболева. проезжая мимо журналистов которые мы хорошо и знакомы он кричит об успехе своего отряда что происходит дальше все корреспонденты бросаются в тыл чтобы поскорее сообщить по телеграфу о том что русская армия побеждает